Глава 47. Маска дьявола. Чтобы проводить Клемента и Леа, мне пришлось встать в 4 утра. Грубо говоря, я и не спал. Всё это время лёжа в кровати мучился от мыслей, что заполняли мою голову. Я не знаю, как описать мои чувства. Почему-то больше не было грусти и печали от того, что мои друзья покидают город. Возможно, это только пока. Чуть позже я начну осознавать это. Но с другой стороны, зачем мне грустить? Переезд это не конец света. Пусть и не скоро, но мы в любом случае увидимся. Всё случилось так, как должно было быть. Я с вечера предупредил родителей о том, что очень рано уеду провожать Клема в аэропорт. Принял душ, оделся, сделал себе подобие завтрака, заварил кофе и вышел на балкон, чтобы поесть там. Наблюдая за предрассветным небом, я покрылся мурашками. Странное ощущение посетило меня, смесь ностальгии и дожавю. И тут в памяти всплыло нечто. Картинки и обрывки слов, привкус гранатового вина и сигарет, прохладный утренний воздух и лиловое небо. Это был тот самый рассвет на крыше, который я когда-то встретил с Леа, первые дни нашего знакомства. Я несомненно был влюблён в неё тогда, а теперь всё это казалось каким-то детским воспоминанием. который однажды исчезнет из моей памяти навсегда. С появлением солнца на горизонте мы отправились в дорогу. Нас было четверо: я, Леа, Клемент и Стив. "Океан, что у тебя тут завёрнуто?" хмуро спросил Клем, рассматривая предмет, который я замотал в ткань. "Прощальный подарок. Впрочем, давно надо было его вернуть", рассмеялся я, протягивая ему свёрток. Клеменса сосредоточенно разворачивал ткань, а когда увидел под ней свой старый скейт, который он одолжил мне в первый день нашего знакомства, расплылся в улыбке. Блин, спасибо. Я бы без этого, конечно, жить не смог. И даже не прослезишься. Ну понятно всё с тобой, друг, усмехнулся я в ответ. Перед дорогой в аэропорт нам пришлось заехать в кофейню, так как Стив всё время ныл из-за того, что хочет есть. Я не знаю, когда смогу приехать, но вы должны присылать мне сувениры, типа пива со вкусом текилы, орчато, хамон и прочее, поглощая бутерры, говорил Стив. Он не замолкал ни на секунду. "Обойдёшься сообщениями и письмами", ответила Леа, погружая ладонь в небольшой пакет с картошкой фри. Я не знаю почему, но спустя полчаса езды мы все перестали разговаривать. Просто ехали в тишине, думая каждый о чём-то своём. Клемент время от времени прибавлял скорость, мотивируя это тем, что боится опоздать в аэропорт. Мы старались никак не реагировать на явные нарушения правил, но в один момент на пересечении безлюдной трассы на нашем пути появилась машина. Она буквально вылетела на встречную полосу, что заставило всех нас вздрогнуть. "Клемент, тормози!" крикнул я, хватаясь за переднее сиденье. "Нет, продолжай ехать!" вдруг закричала Леа. Ещё момент, и мы просто впечатаемся в них, начал возникать я. Мне было трудно перекричать визжащего Стива. Мы можем опоздать, Леа окинула меня взглядом полным злости. В панике я закрыл лицо ладонями, понимая, что никого мы объехать не сможем и принимая неизбежное. 1 2 3 В последний момент Клем затормозил. Жалкие сантиметры отделяли нашу тачку от машины что каким-то образом вылетело на дорогу. Разворачивай, мы можем не успеть, хрипло проговорила Леа. Может, что-то случилось? задумчиво произнёс Клемент, рассматривая автомобиль. Произойти могло всё что угодно. Водитель мог быть пьян или же ему стало плохо, машина оказалась неисправной, тормоза отказали. Но увы, ни одна из этих догадок не была правильной. Уже через секунду оттуда вышли четверо. их лица были скрыты под масками теми, что однажды я уже видел в пабе, где Леа проиграла свою жизнь. Клем пустыми глазами взглянул на девушку. Ты знала? А она, не говоря ни слова, открыла дверь и вышла из машины. Он пошёл следом за ней. Нам со Стивом ничего не оставалось делать, как точно так же выйти из машины и поставить точку в этом конфликте раз и навсегда. Всё это очень напоминало стрелку мафии. Странные люди в пугающих масках и мы, четверо неудачников, а всё из-за девушки. Самый высокий и устрашающий сделал шаг вперёд. "Далеко собрались?" послышался его насмешливый голос. Он смотрел прямо в синие глаза Леонели. В общем-то, и она сверлила его своим жутковатым стеклянным взглядом. "Леа, ты и правда думала, что всё в этой жизни так просто?" Было несложно представить его кривую ухмылку под маской. Глава психопатов явно наслаждался моментом. Неужели вы так вцепились в неё из-за идиотской игры в карты, не выдержав напряжения, спросил Климент. В голосе моего лучшего друга слышались презрение и сарказм. Мужчина в маске перевёл свой взгляд на Клема, от чего мне стало не по себе. Ты слишком хорош, чтобы быть рядом с ней. Просто оставь её, и ни ты, ни твои друзья не пострадают, ответил незнакомец. Лучше вам оставить её, возразил Клем. Клемент, мне искренне тебя жаль. Ты связался с такой редкостной дрянью, продолжил говорить человек в маске, пока его приятели что-то доставали из багажника машины. Кажется, нас всех реально убьют. Откуда ты знаешь моё имя? спросил Клем. Ты мой друг? От такого заявления мы выпали в ступор, а во взгляде тёмных глаз Клемента промелькнуло нечто вроде осознания, словно он понял, что за человек скрывался под маской. "Да кто ты, чёрт возьми, такой?" И вдруг заорала Леа, одним движением срывая с высокого человека маску. На его лице нарисовалась безумная улыбка, что скорее напоминала звериный оскал. Перед нами стоял не призрак, не видение, не сон. Это был кит. самый настоящий, реальный, не иллюзия. Смотрите, кто вернулся. "Кит, какого хера?" прошептал Климент, но тот проигнорировал риторический вопрос, рассматривая шокированную Лию. "Почему? Кто ты такой? Что тебе от меня нужно?" дрожащими руками она сжимала дьявольскую маску. Кит усмехнулся. "Лилли, неужели ты ничего не понимаешь?" Но Лия лишь отрицательно качала головой. Ты играл с ней в карты? Как ты узнал её? Не унимался Климент, пока я и Стив удивлённо наблюдали за всем этим с широко распахнутыми глазами. Парни из компании Кида не решались снимать маски, но тоже молча стояли и слушали. Ты думаешь, это просто чёртовы карты, да? С улыбкой маньяка продолжил Кит. Я правда не имею никакого отношения к тебе. Оставь меня в покое, грёбаный мудак, прошептала девушка. Нет ли, ты имеешь ко мне отношение? И ещё какое? Кит выглядел грозным. Нет. Да. Ты просто больной. А ты у нас, видимо, святая, с сарказмом проговорил парень. О чём ты имя Джои тебе о чём-нибудь говорит? со злостью спросил он. Леа замолкла, а я начал перематывать плёнку памяти в своей голове, чтобы понять, где же мог слышать это имя. Джои. Кто он? Почему я знаю о нём? Лили. Дневник Лили. И наконец-то вспомнил, где видел это имя. В тот пасмурный день, когда я пришёл навестить Леа, а её не оказалось дома. Нико предложил мне немного посидеть у них. Я поднялся в комнату девчонки, чтобы оставить подарок, но наткнулся на её дневник. Это был тот самый Джой. Парень, с которым она встречалась в 15. тот, кому она посвятила странный стих. Он покончил с собой. "Какое отношение ты имеешь к нему?" надтреснутым голосом спросила Леа. "Он мой младший брат". Леа закрыла лицо ладонями и вновь начала мотать головой. "Именно его ты, чёртова сука, свела в могилу", сквозь зубы прошептал Кит. "Нет", довила его, манипулировала и издевалась. "Нет, это не так". Но мы оба знаем правду, дрянь. Замолчи, завизжала она в слезах, опускаясь на колени. Все пребывали в таком ужасе от происходящего, что никто не мог даже шевельнуться. Я начинал понимать, каким образом Леа могла довести парня до самоубийства. Ты убийца и заслуживаешь смерти. Я слишком долго ждал подходящего момента. Кит ухватил её за тонкие запястья. Отпусти! Внезапно Клем оттолкнул парня. придерживая его за плечи. Тебе не станет легче, если ты убьёшь её, как можно спокойнее проговорил мой друг. Взгляд Кида был затуманен безумием. Тот, кого я считал высокомерным психопатом, оказался тем, кто пережил огромную боль и отчаяние от потери близкого человека. В этом и была причина его постоянной агрессии. Не станет, но она должна умереть, как когда-то умер Джои, сказал Кид. А затем крикнул что-то парням, стоящим позади него. Они быстро подбежали к Леа, хватая её за руки. Когда я попытался помочь, меня просто оттолкнули одним ударом. Поймите же, я не дам ей уйти. Либо вы отваливаете, либо остаётесь смотреть на её смерть, заорал кит. Впрочем, наши шансы на побег действительно были минимальны. От ужаса меня начинало подташнивать. Оставь её, кит, пожалуйста. Вновь повторил Климент. Но тот словно не слышал его, и тогда вдруг произнёс то, чего никто из нас не ожидал. Если вам нужна чья-то жизнь, можете убить меня. Тебе станет легче, да? крикнул Климент.